глава пятьдесят восьмая Любви довольно ласкового слова, Чтоб сбросить с плеч печаль прежних гнет. Забвению придать она готова Былую горечь. Если капнет мед, И все невзгоды прежние не в счет, И скорбь и ужас В прошлом нестерпимый, Любовь назад не смотрит, Лишь вперед. Дороже века Час любви, пусть мнимый, и рыцарь перед ней по-прежнему любимый. Эдмунд Спенсер, королева-фей Робин — Только день говори, что не надо было мне вмешиваться и тебя уводить, — сказала она сквозь сжатые зубы, когда они быстро шагали по двору. Ее глаза застилали слезы боли, курящие на улице постояльцы Стаффорда — оборачивались и глазели, как она зажимает окровавленный нос. «Если бы ты его приложил, за нами бы уже ехала полиция!» К облегчению Робин при входе в Грин Парк их не ожидали папарацци. Она боялась, что после устроенной страйком сцены на них опять начнется охота. «Возьмем такси», — предложил страйк, на которого сейчас не зашло полное смирение — хотя и смешанная со злостью на Огдена, отца, репортеров и на самого себя. «Слушай, ты права». «Спасибо, я знаю». С некоторым раздражением перебил Робин. Мало того, что у нее страшно болело лицо, так теперь она еще мучилась двумя вопросами. Почему Страйк не предупредил ее о юбилее Рогби? И что еще важнее... Почему он не просчитал последствия для агентства, когда позволил такому низкому проходимцу, как Оугден, заманить себя в этот бар? «Такси!» — оглушительно рявкнул Страйк. Робин даже вздрогнула. Где-то поблизости слышался топот бегущих ног. Подъехало черное такси, и Страйк затолкал Робин на заднее сиденье. «Денмарк-стрит!» — проорал он таксисту, и вслед отъезжающему авто раздались крики фотографов. «Все в порядке!» Страйк извернулся, чтобы посмотреть в заднее окно. «Они пешком, Робин!» «Я так, блин, виноват!» Она достала из сумки зеркало и попробовала хоть как-то привести в порядок свое горящее лицо, вытерев кровь с верхней губы и подбородка. Похоже, у нее намечались... Фингалы под обоими глазами и правый и левый быстро распухали. Хочешь, отвезу тебя домой, предложил Страйк. Злясь на него и едва сдерживаясь, чтобы не завыть от боли, Робин представила себе удивление Макса, когда он увидит ее в таком состоянии. Представила, как ей придется изображать, будто производственные травмы это сущие пустяки. К тому же она вспомнила, что несколько дней не покупала продуктов. «Нет, я хочу, чтобы ты меня накормил и дал чего-нибудь выпить, да покрепче». «Договорились», — сказал Страйк, радуясь возможности искупить вину. «Возьмем чего-нибудь на вынос?» «Нет», — ядовито ответила Робин, указывая на свои быстро заплывающие глаза. «Я бы, с твоего позволения, предпочла пойти в риц Страйк хохотнул, но тут же осекся, ужаснувшись состоянию ее лица. «Может, надо обратиться в травму?» «Не говори глупостей!» «Робин, я...» «Ты виноват, я знаю!» «Это уже было сказано!» У Страйка зазвонил телефон. Взглянув на экран и решив, что Барклэй подождет, он отключил звук. Через три четверти часа они вышли из такси в конце Денмарк-стрит с купленным на вынос карри и парой звякающих бутылок. Пройдя наверх, Робин направилась в туалет на лестничной площадке, где комом из смоченной туалетной бумаги смыла засохшую кровь с ноздрей и подбородка. Из растрескавшегося зеркала на нее смотрели набухающие красно-лиловые бугры со щелками глаз. На лбу разрасталась синяя гематома. В офисе Страйк, который при других обстоятельствах съел бы карри прямо из алюминиевой фольги, выложил на стол разномастные тарелки, ножи и вилки. А затем, поскольку Робин хотел выпить чего-нибудь покрепче, поднялся к себе в мансарду за бутылкой любимого виски. В холодильнике было небольшое морозильное отделение, где он хранил пакеты со льдом для охлаждение своей культи, а также формы с кубиками льда. Кубиком было уже больше года. Страйк мог время от времени хлебнуть крепкого спиртного, но все же обычно предпочитал пиво. Уже почти выйдя из квартиры, он вернулся, чтобы прихватить еще и один из пакетов. «Спасибо», — пробормотала Робин появившемуся Страйку, забирая протянутый ей пакет со льдом. Она сидела на месте Патт, за столом, где сама когда-то отвечала на телефонные звонки. На этот же стол Страйк сейчас поставил Кари. «И советую пересмотреть рабочий график на следующую неделю», добавила Робин, осторожно прикладывая пакет со льдом к левому глазу. «Потому что еще не изобрели консилера, способного замаскировать все это безобразие». С двумя фингалами нечего и думать заниматься наружкой. «Робин», — еще раз повторил Страйк, — «черт, я так виноват. Повел себя как полный придурок. Я просто...» «Что тебе налить? Водку, виски?» «Виски», — ответила она, — «и побольше льда». Страйк налил им обоим по тройной порции. «Прости». В очередной раз сказал он, когда Робин, сделав желанный глоток скотча, взялась накладывать себе на тарелку карри. Страйк уселся на диван из искусственной кожи напротив стола. «Ударить тебя — это последнее. Нет оправданий. Я взбесился, не совладал с собой. Отпруски моего папаши не один месяц меня доставали, чтобы я пошел на эту вонючую тусовку» объяснил Страйк, пройдясь рукой по своим густым, курчавым волосам, которые никогда не лохматились. Он почувствовал, что сейчас должен выложить ей все как есть, причину, если не оправдание своего срыва. Они хотели сделать ему подарок, нашу общую фотографию. И вдруг Алл мне сообщает, что урок-бирак предстательной железы. Но это, как я понял, не помешало ему пригласить 400 рыл, на развеселую дружескую попойку. Приглашение я порвал, даже не посмотрев, где это будет происходить. Что Оугден задумал какую-то подлянку? Я не допер, утратил бдительность и... Он одним глотком выпил полстакана виски. Непростительно было размахивать кулаками, но... Эти последние месяцы... Рогби позвонил мне в феврале, впервые в жизни... Пытался меня подмазать, чтобы добиться встречи. — Он пытался тебя подмазать? — переспросила Робин, прижимая пакет со льдом ко второму глазу, и вспомнила, как на день святого Валентина он кричал из внутреннего офиса «Да иди ты в жопу!» — Практически да, — ответил Страйк. — Мол, открыт для предложений, чтобы помочь тебе. — Опоздал, ёпта, на сорок лет! Страйк залпом выпил остаток виски, потянулся за бутылкой и налил себе в стакан еще столько же. «Когда ты в последний раз его видел?» — спросил Робин. «Когда мне было восемнадцать лет. Я встречался с ним дважды», — ответил Страйк. «Первый раз в детстве. Мать попыталась меня использовать, чтобы подловить его около студии». Об этом он рассказывал только Шарлотте. У той в семье царили такие же раздоры и странности, что и у них. Вспыхивали сцены, которые для многих стали бы последним рубежом. Это было за месяц до того, как папа поджег прихожей мамочкин портрет, отчего загорелась панельная обшивка, приехали пожарные и всех нас эвакуировали через окно верхнего этажа. Но для Кэмпбеллов это было нормой, если не сказать повседневностью. «Я думал, он хочет меня видеть», — продолжил Страйк. Шок от одного вида Робин и обжигающий горло виски высвободили воспоминания, которые он обычно держал крепко запертыми внутри себя. «Мне было семь лет. У меня начался адский мандраж. Я хотел классно выглядеть, чтобы он... чтобы он мной гордился». Попросил, чтобы мама разрешила мне надеть выходные брюки. Подошли мы к студии. У матери были связи в музыкальной индустрии, кто-то дал ей наводку. А нас не пустили. Я подумал не иначе, как тут ошибка какая-то. бугая у входа явно не понимал, что папа хочет меня видеть. Страйк выпил еще, между ним и Робин остывал на тарелке карри. Моя мать стала качать права. Ей пригрозили, и тут из машины позади нас вышел менеджер группы. Он знал, что представляет собой моя мать, и не хотел публичных скандалов. Провел он нас в здание, в какую-то коморку подальше от студийной аппаратуры. Начал втолковывать, что являться без договоренности не положено. Если она хочет увеличить размер алиментов, пусть действует через адвокатов. И до меня дошло, что никто нас туда не звал. Мать стала пробиваться к отцу силой. Я разревелся. Жестко сказал Страйк. Хотел просто сбежать. Моя мать и менеджер разорались, и тут входит Рогби. Услышал эти вопли, когда возвращался из туалета. Как видно, кокс унюхнул. Но это я понял много позже. В коморку ввалился уже на взводе. А я осилился улыбнуться. Продолжал Страйк. Весь в соплях. Боялся показать себя нытиком. Представлял, как папа сейчас меня обнимет. Ну вот и ты, наконец-то! Он смотрел на меня, как на пустое место. Подумаешь? Фанатка Галимая приволокла с собой спиногрыза, которому штаны коротки Штаны, сука, всегда мне были короткие. Рос слишком быстро. Потом он узнал мою мать, и до него дошло. У них разгорелся скандал. Я не запомнил, что они кричали. Мал еще был. Но суть сводилась к следующему. Как она посмела сюда припереться? У него же есть контакты его адвокатов. оплатит он ей достаточно. И если она сорит деньгами, это ее проблема. А потом и говорит. «Звездец! Из-за какой-то случайности!» Я решил, что его по случайности занесло на студию или как-то так, но потом он вылупился на меня, я понял, что имелось в виду. «Случайность — это я!» «О, господи, Корморан!» — тихо сказала Робин. «Да, — продолжал Страйк. «Начислим ему бонусные очки за честность!» Он хлопнул дверью, а мы поплелись домой после этого у меня теплилась надежда что он раскаивается в сказанном трудно было отказаться от мысли что отец жаждет меня видеть но продолжение не последовало хотя до ночи было еще далеко в помещении становилось все темнее высокие здания на денмарк стрит в это время суток погружали офис в тень но детективы не стали включать свет а во второй раз — сказал Страйк. — Я уже действовал через его поверенных. Мне было восемнадцать лет. Только что поступил в Оксфорд. Мы годами не прикасались к деньгам Рогби, поскольку его адвокаты повторно обратились в суд, чтобы добиться ограничений на статьи расходов моей матери. Она катастрофически не умела обращаться с деньгами. Просто пускала их на ветер. Короче... Без моего ведома дядя с тетей сообщили Рогби, что я стал студентом. И моей матери пришло письмо, где говорилось, что по достижении мною 18-летнего возраста Рогби больше не имеет по отношению ко мне никаких обязательств. Но при этом ей напомнили, что право пользоваться средствами, которые накопились на банковском счете, переходит ко мне. Я договорился о встрече с ним в юридической фирме, которая его обслуживала. Он пришел со своим бессменным адвокатом Питером Гиллеспи. На сей раз я удостоился отцовской улыбки. Что ж, в финансовом отношении он теперь от меня откупился. Но я уже был достаточно взрослым, чтобы общаться с прессой. Оксфорд явно стал для него некоторым потрясением. Видимо, он прикинул, что люди, выросшие в такой обстановке, как я, долго не живут. Поздравил он меня с поступлением и заверил, что теперь у меня есть полностью сформированный финансовый портфель, поскольку моя мать в течение шести-семи лет не имела к нему доступа. — Ну, я ему и посоветовал, — ухмыльнулся Страйк, — засунуть эти сраные деньги себе в задницу и поджечь а потом развернулся и ушел. Самодовольный желторотый идиот. Мне и в голову не пришло, что в случае разрыва с Рогби все финансовое бремя ляжет на Теда и Джоун, к чему они были готовы. До меня это дошло только позже, но я недолго сидел у них на шее. После смерти матери, а я тогда учился на втором курсе, я бросил учебу и поступил на военную службу. «Неужели он не выходил с тобой на связь, даже когда умерла твоя мама?» Тихо спросил Робин. «Нет», — ответил Страйк. «А если и выходил, я об этом не узнал. Зато когда мне оторвало ногу, он прислал записочку. Могу поспорить, он чуть в штаны не наложил, услышав, что я подорвался. Видимо, здорово пересрал, зная, какую бучу может поднять пресса». Когда я выписался из Сэлли Оук, он еще раз попытался всучить мне деньги. Пронюхал, что я пытаюсь открыть агентство. Узнал об этом от своих отпрысков, которые вводили знакомства с друзьями Шарлотты. При упоминании Шарлотты у робин екнуло под ложечкой. Страйк очень редко признавал ее существование. Сперва я отказался. Не хотел быть ему обязанным. Но других, желающих дать в долг одноногому отставному военному такую сумму, которой хватило бы для учреждения агентства, не нашлось. Мы договорились с его адвокатом, с этим паразитом, что я возьму ровно столько, сколько потребуется для основания агентства, и верну частями. Именно это я и сделал. «Выходит, эти деньги принадлежали тебе?» — уточнила Робин, которая вспомнила, как на первых порах ее работы в агентстве Гильлеспи раз в несколько недель требовал от Страйка очередного платежа. — Да, но я не хотел мараться. Злился даже из-за того, что был вынужден взять какую-то часть взаймы. — Гильлеспи ввел себя так, будто... — Вокруг богатых и знаменитых всегда трутся люди типа Гильлеспи, — сказал Страйк. Он вложил все свое эго в то, чтобы стать смотрящим при моем отце. Ублюдок! Он ведь был почти влюблен в моего отца или в его славу. Не знаю, но я без обиняков высказал ему по телефону все, что думаю о Рогби. И Гелеспий не смог этого простить. Я настоял на заключении между нами соглашение о займе. И Гелеспий в отмеску за мною о них двоих заставлял меня неукоснительно придерживаться всех пунктов. Страйк оттолкнулся, встал с дивана, который при этом произвел обычные звуки, напоминавшие взрывное выделение пищеварительных газов, и положил себе карри. Когда тарелки у обоих были полны, он принес два стакана воды. От его виски осталось примерно две трети сказала Робин, когда он опять сел на диван и принялся за еду. «Надеюсь, ты понимаешь, что я никогда не буду распускать слухи о твоем отце. Не буду говорить о нем и с тобой, если ты не захочешь. Но мы как-никак деловые партнеры. Ты мог бы мне сказать, что отец тебе докучает и таким образом выпустить пар, а не бросаться на свидетеля?» Страйк прожевал кусок пряной курицы фрезе проглотил и тихо ответил «Да, я и сам знаю». Робин съела кусочек хлеба наан. Ее покрытое синяками лицо теперь болело меньше. Пакет со льдом и виски оказали, хотя и по-разному, анестезирующие действия и все равно ей понадобилась минута, чтобы набраться смелости и сказать. «Я читал, что Шарлотту положили в больницу». Страйк поднял на нее глаза. Конечно, он знал, что Робин в курсе, кто такая Шарлотта. За четыре года до этого он напился так, что почти не мог идти, и выложил ей больше, чем надо. А выдуманной беременности, которая настаивала Шарлотта, была от него и это послужило причиной их окончательного разрыва. — Да, — сказал Страйк. И он рассказал робин историю о прощальных эсэмэсках, после которых он рванулся к таксофону и прижимал к уху трубку, пока Шарлотту не нашли лежащей в кустарнике на территории элитной клиники. — О, Боже! — Робин положила и нож и вилку. — Когда же ты узнал, что она жива? «Узнал наверняка через два дня, когда об этом сообщили в прессе», — ответил Страйк. «Он тяжело поднялся, долил виски в стакан Робин, а затем, прежде чем опять сесть, плеснул себе. Но к тому времени я и сам пришел к заключению, что она жива. А иначе дурные вести прилетели бы очень скоро». Наступило длительное молчание. Робин надеялась услышать, какие чувства он испытал после того, как по неволе был вовлечен в попытку самоубийства Шарлотты и, судя по всему, спас ей жизнь. Но Острайк ничего не говорил и только жевал Кари. «Что ж...» — наконец выговорила Робин. «Вероятно, впредь надо давать тебе возможность выговориться, пока ты не умер от разрыва сердца». «И не прикончил важного свидетеля?» Страйк тоскливо усмехнулся. «Да, можно будет попробовать». Их опять окутала тишина. Тишина, которая на взгляд слегка захмелевшего Страйка сгущалась подобно меду. Сладкая, успокоительная и чуть коварная, если в нее углубиться. Под воздействием виски Искреннего раскаяния и мощного чувства, о котором лучше не думать, он хотел высказаться о доброте Робин и ее тактичности. Но все приходившие ему на ум слова оказались неуклюжими и негодными. Ему хотелось выразить какую-то правду, но правда — штука опасная. Разве мог он ей сказать «послушай»? я старался не увлечься тобой с того самого момента когда ты впервые сняла пальто в этом офисе. я стараюсь не озвучивать того что к тебе испытываю, поскольку знаю что это чересчур а я не хочу попадать в плен к тому, что идет в кильваторе любви я хочу быть одиноким необремененным и свободным но я не хочу чтобы ты Была с кем-то другим. Не хочу, чтобы какой-нибудь гад подбил тебя на повторное замужество. Мне нравится думать, что у нас, возможно, есть шанс. Не исключено. Только, конечно, все пойдет не так. Все всегда складывается не так, а совсем иначе. Ведь если бы я тяготел к постоянству, то давно был бы женат. А когда все сложится не так, я потеряю тебя навсегда, и все, что мы вместе выстроили, это лучшая часть моей жизни, мое призвание, моя гордость, мое величайшее достижение, окончательно накроется медным тазом, потому что я не найду никого, с кем мне будет так же приятно вести дела, как с тобой, тем более, что потом все будет окрашено воспоминаниями о тебе. Сумея она проникнуть к нему в голову и посмотреть, что там творится, ей бы стало ясно, какое уникальное место занимает в его мыслях и чувствах. Он подозревал, что давно пора поделиться с ней этими ощущениями, но боялся облечь их в слова, поскольку от этого разговор может сместиться на территории, откуда... Нет пути назад. Но секунда за секундой, пока он сидел у себя в конторе, приговорив больше половины бутылки виски, внутри у него вроде бы шевельнулось нечто иное. И он впервые задал себе вопрос, действительно ли преднамеренное одиночество — это предел его желаний? Джоанни спит и видит, чтобы ты, сошелся со своей напарницей, с этой Робин. Всё или ничего. Поживем — увидим. Только ставки при любом его последующем шаге будут выше, чем прежде. Сто крат выше, чем на давней студенческой вечеринке, когда он, покачиваясь, направился к Шарлотте Кэмпбелл, не рискуя при этом ничем, кроме легкого унижения и занятной истории, которой можно козырнуть впоследствии. Робин, съевшая сколько могла Кари, уже смирилась с тем, что не услышит, какие чувства страйк испытывает Шарлотти Кэмпбелл. Шансы узнать что-нибудь стоящее были ничтожно малы, но Робин с недала любопытства. Выпитый ею неразбавленный виски, придавал этому вечеру некую расплывчатость, похожую на дымку во время дождя, и Робин ощущала в душе смутную тоску. Если бы не алкоголь, она бы совсем сникла. «Надо думать», — сказал Страйк с роковой решимостью акробата на трапеции, вылетающего сквозь черное пространство в лучи прожекторов, — Илса тебя тоже достала своим сватовством. Робин, сидящий в полутьме напротив него, как будто ударило током. Это само по себе было неслыханно, чтобы Страйк просто упомянул о чужом предвидении их романтических отношений. Разве каждый из них двоих не вел себя так, будто никогда о том не помышлял? Разве они не притворялись, что некоторых опасных моментов не существовало вовсе, словно она никогда не представала перед ним в том зеленом платье, словно в подвенечном наряде не обнимала его с мимолетной взаимной мыслью о совместном побеге? «Да», — наконец ответила она, — «мне было не по себе, но как-то неловко, потому что я никогда...» «Нет-нет», — перебил ее Страйк, — «я же не о тебе». Она ожидала чего-то другого, вдруг остро осознав, как никогда раньше, что прямо над ними в мансарде стоит кровать, в каких-то двух минутах от того места, где они сидят. И так же, как Страйк, она подумала, что все, для чего я работала и приносила жертвы, окажется под угрозой, если я направлю этот разговор в неверное русло. Наши отношения навсегда будут отравлены неловкостью и смущением. Но что еще хуже? Гораздо хуже. Она боялась себя выдать. Чувства, в которых она не сознавалась мэтью, своей матери, Илси и самой себе, следовало хранить в тайне. Ладно. «Извини», — сказал Страйк. «Как это понимать?» — подумала Робин с бешено колотящимся сердцем и, сделав еще один большой глоток виски, спросила. «За что? Ты же не...» «Да ведь она же мой друг». «Теперь и мой тоже», — сказала Робин. «Думаю, это у нее само собой получается». «Она видит двух друзей противоположного пола, которые вместе». «Да», — согласился Страйк, который весь превратился в антенну. «Неужели это все, что о них можно сказать? Друзья противоположного пола?» Не желая оставлять тему мужчин и женщин, он спросил. «Ты мне так и не рассказала, как прошла медиация». Как получилось, что он согласился после стольких проволочек? «Сара беременна. Они хотят пожениться до того, как она родит. А точнее, зная Сару до того, как она станет слишком большой для дизайнерского платья». «Черт!» — тихо сказал Страйк, пытаясь угадать, сильно ли она расстроена. Разобрать по ее тону не представлялось возможным, Понять по лицу мешали блуждающие ночные тени, но он не хотел включать свет. «Он...» «Ты этого ожидала?» «Да, этого, наверное, следовало ожидать». Робин улыбнулась. Страйк не мог видеть ее улыбку, от которой заныло покрытое синяками лицо. «Думаю, она дергалась от того, что он тянул с разводом». Раньше, когда он уже был готов с ней порвать, забыла в нашей кровати сережку, чтобы я ее нашла. Вероятно, беспокоилась, как бы ей не остаться на бабах. Он ведь мог и не сделать ей предложение в отместку за то, что она не приняла противозачаточную таблетку. Только так женщины и могут управлять мужчинами, правда? спросила Робин, на миг забыв Шарлотту и ребенка, которого та якобы потеряла. По моим ощущениям, он в первый раз отложил медиацию как раз потому, что Сара известила его о беременности. Мэттью сказал, все вышло случайно. Быть может, он действительно не хотел ребенка, пока не свыкся. «А ты хочешь детей?» — спросил ее Страйк. «Раньше казалось, что хочу», — медленно выговорила Робин, — «когда еще думала, что мы с Мэттью... Ну, понимаешь, навсегда. С этими словами на нее нахлынули воспоминания о том, как она в то время мысленно рисовала их несуществующий семейный портрет. В тот вечер, когда Мэтью сделал ей предложение, у нее сложилась картина, на которой они были с тремя детьми. Компромисс между его родительской семьей, где было двое детей, и ее с четырьмя детьми. всё это виделось ей вполне отчетливо. Вот Мэтью подбадривает маленького сына, который, по примеру отца, учится играть в регби. Вот Мэтью наблюдает за дочуркой, которая выступает на сцене в рождественском утреннике. Ее сейчас поразило, до какой же степени шаблонными были ее представления, и до какой степени ожидания Мэтью Стали ее собственными. Сидя в темноте вместе со страйком, Робин подумала, что Мэтью и впрямь был бы очень хорошим отцом для соответствующих его ожиданиям детей. Другими словами, для сына, который хочет играть в регби, и для дочки, которая хочет танцевать в балетной юбочке. Стал бы носить в бумажнике их фотографии, обнимать, когда требуется, участвовать в школьной жизни, проверять уроки. Он не был лишен доброты и чувствовал себя виноватым, когда делал что-то неправильное. Просто представление Мэтью о правильном было слишком сильно окрашено тем, что делают, приемлют и хотят для себя окружающие. Но теперь... — Я уже не знаю, — сказала Робин после короткой паузы. — Не вижу. Как могу иметь детей, занимаясь этой работой? Мне кажется, я буду разрываться, а я не хочу больше разрываться. Мэтью спал и видел, чтобы я чувствовала себя виноватой, чтобы бросила эту карьеру. Уж и заработки слишком низкие, и рабочий день очень длинный, и риск большой. Но меня это не останавливает. В голосе Робин зазвучала некая беспощадность. «И я больше не хочу извиняться». «А ты как?» — спросила она у Страйка. «Ты хочешь детей?» «Нет», — ответил Страйк. Робин рассмеялась. «Что смешного?» «Я тебе выдала целую речь, всю душу открыла. А ты такой «нет, да и все» я ведь и не должен был появиться на свет правда спросила из темноты страйк я случайность у меня нет желания множить эту ошибку наступила пауза затем робин сурово произнесла ну знаешь страйк этот, черт тебя дери крайний эгоизм почему от удивления страйк рассмеялся когда он дал тот же самый ответ шарлотте Она и поняла, и согласилась. Только-только вступая в подростковый возраст, Шарлотта услышала от своей пьяной матери, что та хотела сделать аборт, лишь бы ее не рожать. — Да потому что... С какой стати вся твоя жизнь должна быть омрачена обстоятельствами твоего зачатия? Если случайно зачатые перестанут рожать детей... — Меньше народа, больше кислорода. Грубовато прервал ее страйк. Мир и так перенаселен. И вообще, ни один из детей, которые мне известны, не вдохновляет меня обзаводиться собственными. — Тебе же нравится, Джек. — Но это один ребенок из бог его знает скольких. Дети Дэйва Полварта. — и знаешь, кто такой Полварт? — Твой лучший друг, — ответил Робин. — Он мой самый старинный друг. Поправил ее страйк. «Мой лучший друг!» На долю секунды он задумался, стоит ли продолжать, но виски притупил служившую ему верой и правдой бдительность. «Почему бы и не сказать? Почему бы и не отпустить?» «Это ты!» Робин была так поражена, что проглотила язык. Ни разу за долгие четыре года Страйк не был так близок к тому, чтобы признать, Сколько она для него значит? Раньше о его привязанности приходилось судить по небрежным замечаниям, небольшим услугам, неловким паузам или жестам, вызванным стрессом. До этого она лишь один раз в жизни чувствовала себя примерно так, как сейчас, и причиной стало кольцо с бриллиантом и сапфиром, которое она оставила, уходя от подарившего его человека. Она хотела что-то сказать в ответ, но на пару секунд у нее перехватило горло. «Я... Ну, это чувство взаимно», — проговорила она, стараясь не выдавать своего счастья. Сидя на диване, Страйк смутно ощущал чье-то присутствие на металлической лестнице этажом ниже. Иногда в офисе под ними... Допоздна работал графический дизайнер. Страйка захлестнула удовольствие от слов Робина взаимности его чувства. И теперь, под воздействием виски, он вспомнил, как обнимал ее на ступенях во время ее свадьбы. Сейчас они ближе всего, за без малого два года приблизились к тому моменту, И воздух густел от недосказанного, и Страйк опять видел себя на тесной лестничной площадке, готовым к прыжку в неизвестность. «Остановись на этом», — сказала его суровая я, которая жаждала уединенной мансарды, свободы и покоя. «Давай!» — выдохнул порхающий демон, которого виски выпустил на свободу. И так же, как Робин за несколько минут до этого... Страйк осознал, что они сидят в считанных футах от двуспальной кровати. Звуки шагов приблизились к площадке. Прежде чем Страйк или Робин смогли отреагировать, стеклянная входная дверь распахнулась. Свет, что ли, вырубили, пробормотал Баркли и щелкнул выключателем. Все троесащурились, переглянулись. И Барклэй заговорил, — Ты просто гений, роб! Ой — Ой-ё, кто тебя так?